Глава двадцать т р Подготовка к предстоящей помолвке захватила всех до единого во г р о м н о м особняке Вудвиллов и закружила в вихре подобно сорванной с дерева листве. Пока мы со сю ь подписывали приглашения и готовили праздничные наряды, мистер Вилсон доводил до совершенства и без того идеальный сад с а р а н ж е р е е й Старик Тревор муштровал обслуживающий персонал и флористов, а Агнес готовилась поразить гостей кулинарными изысками. Она настолько вошла во вкус, что пригласила поработать на наше торжество именитого шеф-повара из солнечной Италии. Во всей этой суете Лешадом оставался на удивление собранным и спокойным, как и полагалось истинному английскому лорду. Боже, Софи, как же он на тебя смотрит! Который раз за вечер подметила кудряшка, тихонько толкнув меня в плечо. И как же? – улыбнулась я. Словно и на секунду боится упустить из виду свое сокровище. Я по отношению к Адаму чувствовала то же самое. Я так сильно любила этого мужчину, что уже и не представляла жизни без него. Казалось, разлучи нас всего на день, и я просто задохнусь без его тепла, как выброшенная на берег рыба. После долгой недели полной забот Адам все еще решал какие-то организационные вопросы по телефону в другом конце гостиной, в то время как мы со Сью засели у камина неспешно п о т я г и в а я вино. К предстоящей помолвке практически все было готово, все, кроме меня самой. И все-таки я вижу тебя что-то беспокоит. Кудряшка склонилась ближе, накрывая мою ладонь своей. Переживаешь из-за мамы? Я допила остатки вина в бокале и тяжело вздохнула. Что тут ответить? Переживаю, это еще мягко сказано. После нашего с мамой разговора я буквально не находила себе места. Что если она все-таки решится и приведет Роуз? Да нет, перестань. Она этого не сделает. Ты бы ее слышала, Сью. Она говорила со мной, будто одержимая. Я не знаю, чего от нее ожидать, но абсолютно точно ничего хорошего. Сьюзен прищурилась и решительно тряхнула головой. Даже если так, т ы не должна все время думать об этом, потому что завтра один из самых счастливых дней в твоей жизни. Мы с Берни все возьмем на себя, и твою маму, и ее мужа, и Роус, если потребуется. Вот увидишь, все пройдет гладко и без сюрпризов. Как же мне хотелось ей верить. Но даже в объятиях Адама в эту ночь, накануне помолвки, мне никак не удавалось заснуть. Когда же я наконец отключилась, мне приснился очень странный сон. Я оказалась совсем одна посреди зеленого лабиринта. Нет, я не испугалась. Сперва это место даже показалось мне чем-то волшебным. Высокую изгородь из кустарника украшали цветы, над которыми п о р х а л и бабочки. В безоблачном небе над головой звонко щебетали птицы. Я бежала босиком по мягкой траве в прекрасном белом платье и наслаждалась этой игрой, кто бы ее н е затеял. Но тут совсем рядом за изгородью я услышала голос Роуз. Где же ты, с о ф и Снова заблудилась глупышка. Насмехалась она надо мной, как когда-то в детстве, пользуясь своим положением старшей сестры и всеобщей любимицы. Стоило ей это сказать, а мне затаить обиду, все вокруг стало стремительно меняться. От б ы л о г о волшебства не осталось и следа. Голубое небо затянуло свинцовыми тучами, того и гляди разразится гроза. Из живой изгороди вместо цветов показались злые колючки, за которые цеплялось мое развивающееся платье, о норвалось, так и оставаясь висеть на кустарнике жалкими клоками. Но самым ужасным было то, что прекрасные бабочки превратились в полчища м о х н а т ы х м о т ы л ь к о в и теперь они были всюду. В итоге я бежала, не разбирая дороги, только и успевая отмахиваться от назойливых насекомых, чтобы те не угодили мне прямиком в рот. Нет, нет, нет! Оставьте уже меня в покое! – вырвалось из груди, когда я действительно отчаялась найти выход из этого проклятого лабиринта. Софья, любимая, прижал меня к себе адам успокаивая, будто ребенка. Это был только сон. Все прошло. Я здесь, рядом. На стоянке возле особняка Вудвиллов снова не было свободных мест. Как бы мне ни хотелось, чтобы эта церемония прошла тихо и скромно, нынешнее положение моего жениха Занявшего в обществе место своего дядюшки, обязывала провести помолвку с должным размахом. Друзья детства, бизнес-партнеры, ближние и особенно дальние родственники, словно только и ждали повода напомнить о своем существовании. Ада м и сам не был в восторге от происходящего, но должен был отдать дань семейным традициям. Отделаемся помолвкой, зато на свадьбу пригласим только самых близких, рассуждал он. Самых самых? И никаких троюродных тетушек или репортеров? Горячее дыхание обожгло шею. Адам обнял меня со спины, и я невольно з а л ю б о в а л а с ь нашим отражением в зеркале. Как же гармонично мы смотрелись вместе! Мой любимый такой мужественный и крепкий в этом строгом фраке, и я хрупкая и невесомая в летящем платье, будто сотканном из цветочных лепестков. Одно твое слово, София, и я организую свадьбу хоть на необитаемом острове. Взгляд потемневших глаз в отражении зеркала замер на моих губах. И я невольно сглотнула, ощутив его будто физическую ласку. Нет, это исключено. Это еще почему? в о п р о с и т е л ь н о изогнулась мужская бровь. На необитаемый остров, как минимум, придется везти еще и святого отца, который нас о б в е н ч а е т Не вижу в этом проблемы. Заискрились любимые глаза, а его губы такие настойчивые, и горячие, принялись прокладывать дорожку из поцелуев от ш е и к л ю ч и ц е Главная проблема и не в этом. Попыталась сохранить серьезность в голосе, повернувшись к нему лицом. А в чем же? Серьезно задумался Адам, перебирая в голове возможные варианты. Еще не нашлись на этом свете такие острова, куда за нами следом не примчались бы Сьюза, Нагнасы, моя мать, уже купившие наряды для нашей свадьбы. Да уж, с этим фактом не поспоришь. Иди сюда. Мы все еще улыбались, и это изрядно мешало целоваться. Зато волнение, окутавшее меня плотным коконом, разом куда-то улетучилось. Как же мне было хорошо и уютно в его сильных руках, что вообще не хотелось никуда выходить из спальни. Еще один поцелуй спускаемся к гостям. Нет, два, а лучше три поцелуя. Кудряшка оказалась права. До какого-то момента все действительно шло на удивление гладко. Софи, доченька, как же ты хороша в этом роскошном платье. Манерно нахваливала меня мама, держа под руку своего усатого мужа номер четыре. Правда, при взгляде на ее наряд с неприлично открытым декольте складывалось ощущение, что она как раз приехала искать пятого. Спасибо, мам. Я рада, что вы здесь. Несколько неслука в и л а я, надеясь, что моя родительница и дальше не выкинет никаких сюрпризов. Роуз она с собой не притащила, и на том спасибо. Стараясь произвести впечатление и создать образ идеальной матери невесты, вела она себя на удивление адекватно. Что что, а играть на публику моя мама всегда умела. Когда к ней подошел а д а м мама все-таки не сдержалась и отчебучила: "Как же приятно вновь встретиться, лорд Вудвилл, пусть и после стольких лет. Видит Бог нам все же суждено породниться." Полило с ь елейным голосом, от которого мне стало тошно. "Смит. Благодаря вашим стараниям я теперь Смит. Но вы правы. Бог действительно все видит." Ответил а д а м выдержав многозначительную паузу, от чего у мамы перекосило лицо. И как сильно я в первый раз ошибся с выбором. И как безгранично счастлив теперь, когда Софья ответила мне согласием. Как же мне стало гордо в этот момент за него, за себя, за нас обоих! С такой поддержкой больше никто не посмеет относиться ко мне пренебрежительно. Мне давно пора было научиться отстаивать свои границы и не позволять близким с собой помыкать. А ведь именно этим подличной и заботы мама и занималась последние годы. Софья, Адам, как же замечательно все организовано, мои поздравления! Подошла нас поприветствовать Луиза Шелдон, которой я вручила приглашение одной из первых. Подготовка к выставке неожиданно сблизила нас, и сейчас я видела перед собой не огнедышащую фурию, а мудрую и достойную женщину, на которую во всем хотела равняться. о д а р и в т е п л о й у л ы б к о й она сгребла меня в объятия, как родную дочь, и даже прослезилась. Какая же ты красивая, с о ф и и твой Адам, глаз не оторвать. Вылет из Тенли в молодости. Вы просто идеальная пара. Спасибо, Луиза. Спасибо. Смотри у меня, береги мою девочку. Наказывала она Адаму лукаво улыбаясь в своей привычной манере. Таких как наша София одна на миллион. Цените друг друга и никому не позволяйте разрушить ваше счастье. После приветствия гостей наш праздничный вечер должен был открыться танцем. Под аплодисменты друзей, близких и едва знакомых людей Адам подхватил меня за руку и решительно повел в центр зала. казалось давно было пора привыкнуть ко всем этим взглядам, изучающим каждый мой шаг, вздох, микродвижение. Эти люди собрались здесь ради нас. Только меня не покидало странное ощущение, что кто-то, затерявшийся среди гостей, смотрит на меня с неприкрытой злостью. Этот чужой взгляд буквально прожигал кожу в районе лопаток. Софьи, любимая, все в порядке? Не скрылась от Адама моя тревожность. Да, более чем. Еще крепче сжала его ладонь в своей. Не желая, чтобы мои расшатанные нервы испортили нам вечер, все шло идеально, как по нотам. Лишь предчувствие грядущей беды, подобно привидению, витало в воздухе. Группа поддержки придавала мне сил, на них я и сосредоточилась, не скрывая счастливых улыбок на нас смотрели с ъ е з н и е ее берни, которые с каждой новой в с т р е ч е й м н е все больше нравился. Агнес с малышкой Валерей Гейб, не о т х о д я щ а я от своих девочек ни на шаг. Встретившись взглядом с а в е р и н ы м словно его и искала, я растерянно улыбнулась. Кир Глубоков з д о х н у л н а м е к а я жестом, чтобы я сделала то же самое, а еще задорно подмигнул, мол, не дрейф, прорвемся. л а д о н ь Ада м а л е г л а н а т а л ь я и мы закружились вальсе. Глядя в любимые глаза, я постаралась расслабиться. Были только я, он и эта музыка, такая нежная и одновременно волнующая, как мои чувства к нему. Мы все кружились и кружились, пока люди и обстановка вокруг не превратились в одно смазанное пятно. Как же мне не хотелось останавливаться! Только музыка закончилась, и со временем в зале стало совсем тихо. Тогда Адам снова встал передо мной на одно колено, в этот раз не забыв про кольцо. Милая моя, ненаглядная Софи. Волновался он еще больше, чем тогда под клёном, хоть теперь знал наверняка мой ответ. Я тоже разволновалась не на шутку. Сердце так громко ударялось о грудную клетку, того и гляди выскочит. Окажешь ли ты мне такую честь? Согласишься стать моей женой? Нет. Раздался настойчивый мужской голос, и все разом обернулись в сторону его обладателя. Нет, ты еще раз нет. Она никогда не станет твоей. Люди раступились. Я смотрела и не верила своим глазам, неожиданно обнаружив среди гостей своего бывшего припараде, а рядом с ним еще и притихшую Роуз. Рич? Как? Откуда? Не доумевала я, понимая, что все зашло слишком далеко. Кого кого, а его здесь точно не должно было быть. Первой под подозрение попала моя матушка, но эта смотрела на происходящее с не скрываемым удивлением в глазах. Этот сумасшедший меня даже не слышал, медленно но верно подступая к Адаму. При этом подобно клещу он вцепился в руку Роуз, буквально волоча ее за собой. п о м н и т с я т ы собирался жениться на другой сестер Молиган? л Вот ее и забирай. Рич без ц е р е м о н н о толкнул Роуз вперед, словно т о была всего лишь вещью, и она полетела прямиком в руки Адама. Не у с п е л он ее поймать, моя шалевшая сестра в ее узком платье так распласталась бы на полу. Охрана! – среагировал первым Кир, но Адам жестом дал отбой. Не нужно, я сам разберусь.